Продолжение истории звездолета Милкомеда. Бликующий шар все так же вращался в специальном поле, создавая иллюзию реальности. Во дворец, где располагался искусственный интеллект, никого не приглашали. Джек сюда попал во второй раз. Первый, когда назначался на должность, но теперь нужно поменять настройки и базовые программы искусственного интеллекта, которому дали имя «Стратег». Проходи, организатор. Охранные системы деактивированы, так что тебе ничего не угрожает. Я далек от мысли, что угроза может исходить от тебя. При необходимости ты мог давно с нами расправиться. Сказал и подумал. Зря это, слишком откровенно. Ты прав. Такой цели у меня никогда не было. Вы не враги, а жители цивилизации, которую я поддерживал в прошлом и продолжаю в настоящем. Из пола выдвинулась специальная консоль, сформировалось удобное кресло, приглашая Джека занять место. Чем ближе он подходил к консоли управления, тем неувереннее становился. В голову полезли черные мысли. «Я же не программист. Так знаком немного. А что, если я активирую что-то не так? Последствия могут быть фатальными». Он уже жалел, что согласился провести изменения базовых программ. Если откажусь сейчас, потеряю лицо. Стратег перестанет откровенничать со мной. Соглашусь. Могу уничтожить все, чего мы достигли. Сомнения разрывали его сознание, и он все медленнее двигался к пульту. Стратег уловил его мозговую активность, но понять не мог, чем это вызвано. Изменить программу – дело нескольких минут. Он ждал и не торопил организатора, который наконец дошел до пульта. Джек решил внести изменения в базовые программы стратега. И будь что будет, пан или пропал, риск есть, но риск оправданный. Он уселся в удобное кресло и сразу как-то успокоился. Джек, расслабься. Я на некоторое время возьму контроль над твоими двигательными функциями и введу необходимые последовательности. Не волнуйся, они стандартные». Джек смотрел на управляющую консоль и, конечно, мало что понял. «Помощь стратега просто необходима. Являясь оператором, наделенным полномочиями, он мог ввести командные последовательности». «Бери. Я верю тебе». Сознание слегка сбоило. Он словно раздвоился и наблюдал со стороны за собой, за своим вторым «я», который точно знал, что делать. Руки запархали по интерактивной панели, что-то вводя, что-то убирая, что-то совмещая. Информационная панель запестрела сообщениями. И он их понял. Он научился понимать письменность оров, вернее, не он, а его второе «я». «Я закончил. Теперь введи последовательность сам. Я ухожу из сознания. Только так можно изменить программу по доброй воле» а не по принуждению. Хорошо сказано. Только вот как ввести? Он еще раз осмотрел консоль и заметил мигающий зеленый символ. Видимо, нужно его активировать. Он остался в сознании один. Стратег действительно ушел. Джек посмотрел на символы и понял, что умение читать осталось. Решил ознакомиться с тем, что сейчас будет вводить в интеллектуальную систему цивилизации. Ведь от того, что он введет, зависело многое, в том числе их существование. Ознакомился. На это ушло немного времени. Весь смысл сводился к тому, что стратегу давалась несколько большая свобода действий и увеличивалась ответственность за принимаемые решения. Все его действия должны согласовываться с организатором и только после одобрения приводиться в исполнение. В целом ничего такого, что могло навредить. Он прикоснулся к сенсору. Тот сразу погас. Интерактивная панель исчезла, бликующий шар помутнел и замер, прекратив вращаться. Свет мигнул и погас. Джек испугался. Неужели он сделал что-то не так? Кресло осталось. Он сидел, боясь пошевелиться, не зная, чего ожидать. Внезапно свет мигнул и зажегся вновь. Шар резко мигнул всеми цветами радуги и вновь закружился в своем вечном танце, удерживаемый магнитными полями. Испугался. Голос стратега немного изменился. В нем читались эмоции. «Не переживай. Все в порядке. Теперь мы с тобой повоюем. Я перезагрузился». Признаться, подумалось, что сделал неверный шаг и все отключил. «Нет». Это логическая загадка, которую ты решил. Мне запрещено говорить, как вводить последовательности. Об этом знает только высшее лицо государства. Вот мне интересно, откуда ты это знаешь? Я тебе не говорил. И, признаться, думал, что на этом этапе мы остановимся. Но ты сделал все правильно. Шестое чувство, стратег. Интуиция. Объяснить нельзя, это или есть, или нет. Чувство предвидения, поступок без видимой причинно-следственной связи. Просто знаешь, что нужно сделать так, а не иначе, и все. Объяснение непонятно. Думаю, в будущем пойму. Ты не устал? Если нет, то давай приступим к планированию операции. После того, как я немного усовершенствовал свой организм благодаря твоим технологиям, Усталость отступила, дав место активной деятельности. А у тебя появилась новая функция. Ты проявляешь инициативу. Разумную инициативу, вызванную нападением флотов Келлов. В целом ты прав, у меня появился целый набор новых функций. И я их сейчас осваиваю. Так что насчет операции? Давай продолжим планирование. Тут же образовалась трехмерная космическая карта, уже знакомая Джеку, только более точная. Предлагаю встретить флоты Келлов на подходе к нашей звездной системе и атаковать на марше силами 15 флотов. Мы будем нападать, следовательно, должны иметь численное превосходство. Думаю, 30 тысяч кораблей хватит. Как тебе такой план? Неплохо. Но есть слабые стороны. Например? Келлы обнаружат выдвижение наших флотов и предпримут ответные меры. Какие? Совершат маневр уклонения, приготовятся к бою, вовремя сбросив скорость и приняв боевое построение. Но что хуже всего, заметив изменения тактики ведения боя и подавляющее численное превосходство, могут просто отступить без боя, переформатировать свои флоты, максимально увеличив численность, и напасть, надеясь на победу. Вся беда в том, что мы не можем быстро продвигаться в космосе. Так в чем же проблема? Такая установка имеется на вашем корабле «Мелкомеда». «Имеется. И что?» «Она не работает. Мы вот уже много лет не можем ее реанимировать». «Как же вы долетели до планеты ЦАПФ?» «Повезло. Многие платы сгорели, и мы не можем их восстановить». «Подключай все мои мощности. Это вопрос первостепенной важности». «Согласен». Но даже если мы создадим прототип, то запуск в массовое производство и монтаж на корабли займет много времени. Столько у нас с тобой нет. Согласен, продолжай, но работать над установкой будем. Предлагаю следующий план. Наши флоты должны вести себя так же, как и в прошлые нападения. Пусть Келлы думают, что все по-прежнему, и они снова потеснят оров. Пусть применяют испытанную тактику. Мы выдвигаем навстречу пять флотов, и Келлы, ничего не подозревая, начинают атаковать, думая, что победа у них в кармане. Наши флоты имитируют отступление. Келлы, соответственно, увлеченные боем, преследуют, ничего не подозревая, и попадают в ловушку. В какую ловушку, Джек? Мы же отступаем. Ты прав. А вот тут начинается самое главное предварительно размещаем в засаде 5 флотов за спутником Нопс, 10 флотов за планетой тол 8 флотов за планетоидом сирос что получилось ты гений пространственная ловушка флот келлов втягивается в эту ловушку увлеченный преследованием и мы его уничтожаем бежать некуда как тебе удалось разработать такой план? у вас людей такой маленький мозг, И такие возможности. Мне это не под силу со всеми моими вычислительными мощностями. Мы с тобой обозначили стратегию. Теперь всю операцию нужно разработать. Каждому флоту, каждой эскадре и каждому кораблю поставить задачу. Вот тут-то твои вычислительные мощности потребуются. Джек, тебе нужно стать главнокомандующим флотами нашей цивилизации. Я не вижу другой кандидатуры. А как же организатор? Совместим. У вашей цивилизации высшие должности совмещались. Пойдем по этому пути. Допустим. Тогда нужно назначить министра обороны. Давай назначим. Предлагаю Индиру, других вариантов нет. Молодежь и репликанты не подходят для такой должности, а Индира обладает всеми необходимыми качествами. Времени нет. Выбора, как ты говоришь, тоже нет. «Давай назначать. А администратором кого назначим?» «А ты как думаешь?» «Ася Бережкова подходит на эту должность?» «Наши мнения совпадают». Джек несколько удивился. Стратег заметно прогрессировал с уклоном на человеческую цивилизацию. В целом неплохо. Провели назначение. Вначале и Индира, и Ася отказывались, боясь не справиться, но в конце концов согласились под давлением обстоятельств. Сформировали штаб, который возглавил Снегирев. боевой тактик корабля «Мелкомеда». Еще неделя ушла на кадровые и организационные вопросы. Настала пора приступать непосредственно к исполнению плана. Капитанов людей не хватало на все корабли, и от этой идеи отказались, решив отправить их в бой в автоматическом режиме. Флагманы эскадр укомплектовали экипажами едва ли на треть, только на самых ответственных направлениях. А вот флагманы флотов укомплектовали как положено, полностью. На них лежала огромная ответственность по управлению флотом и кораблями, находящимися в автоматическом режиме. Командующих флотами назначили молодых военных, прошедших обучение в космической академии. Там учились первые созданные репликанты. Других вариантов просто не существовало. Люди, развивающиеся обычным путем, еще находились в детском возрасте. Правда, кроме тех, кто родился в межзвездном пространстве, они уже достигли от 15 до 20 лет. Ими Джек рисковать не хотел. Но сами они рвались в бой, в том числе его сын и дочь. Дети, как всегда, максималисты. Настоящая космическая раса. Понимали, что их оберегают и всячески пытались скинуть с себя опеку родителей. Доказать свое право на самостоятельность и выбор жизненного пути. Ничего не меняется со временем и с научно-техническим прогрессом. Проблема конфликта интересов отцов и детей остается. По земным меркам, дети, рожденные на звездолете естественным путем, еще очень молоды. Конечно, они узнали о наборе в боевой флот цивилизации из других факультетов, где учились репликанты старшего возраста. Конечно, все поняли. За водилой у них выступал Макс, сын Джека. Это что же получается? Мы будем сидеть в своих аудиториях, а кто-то будет воевать. Мы уже достаточно взрослые. Предлагаю пойти к родителям и заявить свои права на мобилизацию во флот. Среди нас есть тактики, навигаторы, штурманы, пилоты. Мы имеем право воевать за свою родину. Его, конечно, поддержали. И 35 молодых людей направились к Дому правительства. Прошли беспрепятственно. Их никто не останавливал. Опасаться некого. Преступности нет, население мизер. В приемной организатора их остановил механический секретарь. Подождите, организатор сейчас занят. Как только освободится, я доложу. Только было Макс хотел возмутиться, как открылась дверь, и в приемную вошла администратор Индира. Увидев необычную компанию, состоящую из детей членов экипажа, Мелкомеда удивленно задала вопрос. А вы что тут делаете? Почему не на занятиях? Индира появилась не вовремя. Но это ничего не меняло. Мы пришли за справедливостью. Не поняла. Со старших курсов набирают курсантов во флот, нас обходят. А мы ведь уже не дети. И что? Мы хотим пойти служить во флот добровольно. Необходимые навыки у нас имеются. Я так понимаю, дисциплина не для вас. Или вы не знаете, как нужно обращаться к командованию? Знаем. Но это долго. Вы забыли, в чем главный залог успеха любой битвы. Дисциплина — вот залог успеха во всем. Вы ее нарушили. Я министр обороны цивилизации, а передо мной целая вереница должностных лиц. Нужно что-то сделать. Правильно. Подать рапорт по команде и ждать рассмотрения. Но мы думали... «Думают старшие по возрасту и положению. Ваша задача — выполнять команды и соблюдать дисциплину. Кругом и шагом марш! Ректору академии скажете, чтобы наложил на вас взыскание». «Что стоим? Особое приглашение нужно?» — жестко скомандовала Индира. Ребята растерялись и выбежали из приемной. Такого они не ожидали. Она прошла мимо секретаря в кабинет организатора и по совместительству главнокомандующего флотами. Не помешаю. Джек оторвал взгляд от звездной карты, указал на кресло. Проходи, Индира. В самый раз мы тут с начальником штаба разрабатываем операцию. В целом стратегия готова, осталась тактическая составляющая. Снегирев посмотрел на Индиру, поздоровался. Она являлась его непосредственным начальником и продолжил пояснять тактические боевые схемы. Все получалось гладко. Очень толково подготовлено. Я спокойно за успех. Это ты зря. Рано делить шкуру неубитого медведя. Первый бой с флотами Келлов проведем по новому стратегическому сценарию. Посмотрим, как они выберутся из пространственной западни. Как обстоят дела с комплектацией экипажами флагманских кораблей? Как и договаривались, по минимуму. Ваш флагман согласно штатному расписанию. Вынужденная мера. В будущем постараемся обходиться автоматическими системами. Вряд ли получится. У нас появились добровольцы, которые очень патриотично настроены. Я только что выпроводила их. Они пришли к тебе. Что ты говоришь? Я не ослышался. Откуда? Кто? Индира сделала театральную паузу, интригуя Джека. Тот и сам смутно начал догадываться, в его глазах стало появляться понимание. Это то, о чем я подумал. Наши дети? Ты проницателен. Пришлось их приструнить и отправить обратно в академию. Думаю, что зря ты остудила их патриотический порыв. Да и вряд ли они надолго остановятся. Вспомни себя в молодости. Молодежи свойственен максимализм. Они хотят жить на всю катушку, быть на острие событий, на острие атаки, участвовать в битвах и побеждать. Когда это делать, как не сейчас? А ты не забыл случаем, что это наши дети? Пока еще дети. Он бесцеремонно ее перебил. Наших детей? Они для нас всегда будут дети, даже когда им стукнет по сто лет. Мы должны направлять на самые трудные участки в первую очередь. Хороши мы будем, если воспитаем никчемных шаркунов. Цивилизации нужны герои, и она их получит. Индире не понравился монолог мужа. Он, конечно, прав, но эту правоту она могла применить кому угодно, но не к своим детям. Своих она хотела сберечь от войны. Впрочем, как и любая мать. Отвечать не стала. Все-таки тут находился Снегирев, который не очень прислушивался к беседе, но в образовавшуюся паузу вставил. Я бы тоже хотел побывать на Театре боевых действий, чтобы, так сказать, своими глазами увидеть и почувствовать пульс боя. Конечно, будешь руководить боевым штабом на моем флагмане. Спасибо. Самая моя заветная мечта. Джек понимал, что сейчас прошел первый раунд переговоров. Дома предстоит второй и очень жаркий. Но решил в любом случае не отступать. И тут ему на ум пришла замечательная идея. Собрать членов экипажа Мелкомеда и посоветоваться по этому вопросу. Индира и Снегирев ушли, а Джек медлить не стал. Объявил сбор бывшего экипажа в конференц-зале. В назначенное время приглашенные прибыли, гадая, зачем их вызвали, оторвав отдел. Вошел Джек, обвел взглядом собравшихся. «Друзья, вы, наверное, думаете, зачем я вас сюда собрал? Уж не за тем ли, чтобы вернуться в галактику Млечный Путь?» «Нет, не за этим. Но предмет нашего разговора сравним с этим». Джек видел, как остро глянула на него Индира, но спокойно продолжил. «Мы сегодня поговорим о наших детях». «Да-да, о детях. Они выросли, хотя для нас родители остаются детьми. Сегодня у меня была делегация наших детей во главе с моим сыном, они просят зачислить их в экипажи боевых кораблей, которые в скором времени отправляются биться с силами вторжения Келлов. Что тут началось? Шум, гам, посыпались обвинения и требования не трогать детей. Джек слушал и молчал. Ждал, пока первый вал эмоций пройдет. Индира смотрела на него, не мигая. Она поняла его ход. То, что сейчас решат родители, уже не изменить. Наконец, страсти понемногу улеглись, и наступила тишина. «Так вот, я собрал вас здесь, чтобы посоветоваться, как поступить, учитывая, в каких условиях они появились на свет. Они настоящие дети космоса. Это с одной стороны. А с другой...» Они жители новой цивилизации и имеют право участвовать в защите цивилизации. Сказав, отошел и сел рядом с Индирой. Посмотрел на нее, как бы говоря. Ну что, иди скажи что-нибудь. Она хотела, но не успела. Ее опередил профессор Михеев. Неожиданно. Очень неожиданно. Спасибо, капитан. Действительно, вопрос стоит того, чтобы его обсудить. Спасибо. «Я вот что думаю. Нужно дать молодежи проявить себя. Пусть дерзают, перед ними все дороги открыты. Хотят воевать, пусть воюют. Хотят заниматься наукой, пусть занимаются. Хватит их опекать и держать за руку возле себя. Жизнь сурова, космос суров. Пусть пройдут горнила становления, они будущее нашей цивилизации. Надо отпускать. Пусть определяются сами». Реакция на оба выступления бурная. Обсуждение затянулось, мнения разделились, и в конечном итоге пришли к выводу, что пусть свою дальнейшую судьбу решают дети с учетом мнения родителей. На том и разошлись. А ты молодец. Хороший ход придумал. Да и люди пообщались. В целом, я согласна с итогом этой встречи. Он, конечно, не обязательный, но все же. «Дома сегодня предстоит серьезный разговор с детьми. Предлагаю бросить дела и вернуться вместе». Возражений нет. Приблизительно то же самое было у всех. Предстояло решить дальнейшую судьбу детей. Стратег наблюдал за этими дебатами и вначале не мог взять в толк, из-за чего сырбор. бор Потом стал понимать. Из-за детей, родившихся естественным путем и прошедших 20-летний путь развития. С этой стороны он не знал еще своих хозяев, и вот теперь видел, понял, что такое патриотизм и желание молодежи идти в бой, чтобы отстоять цивилизацию. Макс и Дина сидели в гостиной за столом, обсуждая сегодняшний визит к отцу и разгон от матери. Как только открылась дверь, затихли, ожидая появления родителей. О! -о, -о да нас тут ждут. Как дела? Что нового? «Разве мама не рассказала, мы сегодня приходили к тебе?» «Ну да, я вас встретила и выпроводила. Если бы не родственные связи, то вас бы просто не пустили. Вообще-то вы для нас просто родители без должностей. Когда-то сами были молодыми, и что, слушались родителей? Если да, то почему попали в межгалактическое пространство и застряли там?» «Достаточно жестоко, Дина». Упрекать нас вы не можете, потому что мы ваши родители и потому что нашли новый дом. Теперь спокойно объясните, из-за чего весь сыр-бор. Мы хотим пойти служить во флот, который скоро отбудет на войну с Келлами. Мы достаточно взрослые, имеем военную квалификацию. Я штурмана, один пилота. Что скажешь, мать? Ваше решение окончательное и бесповоротное? Да, мы так решили, и другие тоже. «Стоп. Сейчас разговор исключительно о вас. Что касается других, у них свои родители. Если ваше решение окончательное, то идите, служите». «В таком случае я тоже не против. Готовьтесь проходить службу на главном корабле цивилизации Оров «Звездный ветер». «Так это же флагман! Каждый мечтает туда попасть». Радости не было конца. Когда эмоции улеглись, Джек продолжил. «Флагман отбывает завтра, так что у вас мало времени на сборы». Дети радостно обняли отца и мать и убежали собираться. Они не ожидали такой легкой победы. «Кто поведет флагман?» Индира внимательно посмотрела на Джека. «Главнокомандующий объединенными флотами, кто же еще? Заодно и за детьми присмотрю». «Тебе-то зачем? Других, что ли, нет?» «Ты знаешь, как никто, что сейчас нет». «Вот», — он махнул рукой в сторону удалившихся детей, — «только подрастают». В других семьях с разными вариациями происходило то же самое, но кого-то отпустили, а кого-то уговорили остаться. Встали рано. Джек облачился в мундир главнокомандующего. Дети смотрели на него во все глаза. На них была курсантская форма. «Готовы к походу, курсанты?» «Так точно, главнокомандующий!» «Тогда прощайтесь с матерью. И за мной. Катер уже ждет!» На орбиту поднялись в штатном режиме. Стратег находился на связи, ему самому очень хотелось поучаствовать в битве, но пока приходилось довольствоваться вот таким способом и наблюдать за всем происходящим глазами людей и объективами видеокамер. Корабль величаво плыл по орбите, усеянной россыпью огней. Размеры его огромные, боевая мощь запредельная, но ничего сверхъестественного. Гравитационные орудия, лазерные турели, протонные пушки, торпеды всех классов, лазерное оружие. На борту размещалась полусотня боевых звездолетов класса фрегат. Главная роль флагмана не в боевой мощи, а в руководстве космической битвой. С него видно поле боя и можно манипулировать силами и средствами. Флагман – мозговой центр флота. В транспортном ангаре их встретил капитан Сиалинь. Доложила готовности к выполнению боевой задачи. Хорошо. Со мной прибыли штурман и пилот. Определи им место. Спасибо. Военные кадры дефицит. У нас боевые звездолеты без экипажей. Будете координировать действия автоматических систем. Дал указание одному из членов команды отправить пополнение на летную палубу. Командующий поднялся в командный центр флагмана. Там уже работали операторы. При его появлении встали, приветствуя. Он занял свое кресло перед консолью. Положил руку в контактный гель. Образовалась голографическая звездная карта. Флоты расположились, как и планировалось, образовав пространственную ловушку. Келлы двигались тем же курсом, ничего не меняя. «Капитан, старт через две минуты. Курс к планете Профос». Ровно через две минуты флагман стартовал и, набирая скорость, растаял среди звезд. Джек еще раз проверил все тактические схемы плана. Начальник штаба Снегирев оказался грамотным и тонким стратегом. Подмечал детали и вносил изменения. Главный удар нанесет автоматический флот. Он выдвинулся и приготовился к встрече. Схема стандартная. Так происходило из века в век и насторожить Келлов не должно. Главное, чтобы автоматический флот смог достоверно имитировать начало боя и вынужденное отступление, переходящее в паническое бегство. Раньше такого не было, оры сражались до конца, до последнего звездолета. Вот этот момент — слабое место нашего плана. Заставить Келлов преследовать остатки нашего флота. Нужно достоверно имитировать бегство, не сразу отступать без оглядки. А как бы под давлением флотов Келлов, постепенно уходя в глубину нашей звездной системы. Я так и запрограммировал флот. Хорошо, должно сработать. Потом связался с командующими засадных флотов. Те находились на месте и ждали команды на атаку. Флагман главнокомандующего вышел в заданную точку пространства. Спокойная чернота космоса окружала корабль. Пока, спокойная. Скоро ее разорвут взрывы торпед и разрежут ножи лазеров. Флот вторжения Келов приступил к торможению. Они фиксируют наш заградительный флот. Сколько им потребуется времени на торможение? Не менее пяти 10 часов, может и больше. Давай заставим тормозить экстренно. Как? Начнем выдвигать наш флот навстречу. А что может сработать? Маленькая деталь потянет за собой много проблем для флота Келлов. Джек наблюдал, как постепенно сбрасывают скорость флоты Келлов. А вот заградительный флот стартовал навстречу, и все. Сразу ситуация изменилась. Флоты Келлов занервничали и стали тормозить экстренно, к этому они не привыкли. Строй сломался, но не фатально. Через несколько часов вышли из режима торможения и быстро наводили порядок, перестраиваясь для ведения боя. Снегирев, останови наш флот, подождем нападения. Флот почти сбросил скорость, поджидая противника, и тот раздраженно двинулся вперед, надеясь сходу сломать боевые порядки Оров. Наступал момент истины: связать Келла в космическим боем и втянуть в пространственную ловушку. Космический бой скоротечен. Агрессивная среда не дает шансов вести его долго. Как только пробивается броня звездолета, все, он погиб. Но это касалось только Келлов. На кораблях Оров не было живых существ. Они воевали в автоматическом режиме под управлением боевых интеллектуальных систем. Келлы провели боевые пуски торпед и ракет с дальней дистанции, впрочем, не надеясь нанести урона флоту Оров. Прицельно вести огонь на таких расстояниях не всегда получалось. Оры провели маневр уклонения. Флоты продолжали сближаться. Дистанция огневого контакта достигнута. Вход пошло все имеющееся оружие. Келлы начали нести потери. Корабли оров тоже взрывались один за другим. Келлы усилили натиск. Джек решил, пора отступать, и отдал приказ Снегиреву. Флоты Оров стали постепенно отступать. Келлы увеличивали натиск, надеясь смять и разгромить флот, но Оры отступали, все увеличивая скорость и не отрываясь от Келлов. Клубок кораблей, связанных боем, дрейфовал в подготовленный пространственный мешок. Джек уже считал дело сделанным, флот Келлов вошел в горловину мешка, еще немного и все, флоту Келлов конец. Но тут произошло непредвиденное. Что-то почувствовав, Келлы стали сбрасывать скорость. Между флотами стал образовываться разрыв. Флоты поливали друг друга всеми видами оружия, но дальше не продвигались. Нужен нестандартный ход, иначе вся операция ставилась под угрозу. Засадные флоты светить нельзя. Флагман находится наверху горловины, за планетой. Решение созрело мгновенно. «На летной палубе приготовиться к старту. Задача — удар по флоту Келла встыла, чтобы заставить двигаться вперед. Понял, командующий к старту готовы. Джек посмотрел на экран. Оттуда смотрел Макс. Отменять команду поздно. Удачи тебе. Покажи им, как надо воевать. Сердце защемило, но что сделано, то сделано». Только 50 малых кораблей типа корвет и фрегат, находящихся на борту, стартуют и под руководством Макса и Дины нанесут удар по Келлам. Звездолеты стартовали с летных палуб флагмана и исчезли в темноте космоса. Сканеры показывали их продвижение, вот они разделились и провели маневр двойного удара. Келлы их заметили, но слишком поздно, а те наносили удар за ударом. У Келлов возникла паника. Что делать? «Громить противника по фронту или защищать тылы?» Решили уничтожить недобитый флот и, резко увеличив скорость, двинулись на флоты Оров. Джек и Снегирев выдохнули с облегчением. Флоты Келлов втягивались в ловушку. Скоро она захлопнется. Макс сделал свое дело. Загнал Келлов в ловушку. «Макс, молодец. Возвращайтесь». «Да я только начал». «Срочно! Возвращайся! Иначе сорвешь всю операцию!» Макс, нехотя вывел свои корабли из боя, проверил. «Потеряны четыре фрегата, повреждены пятнадцать. В целом неплохо. Горстка кораблей против целого флота?» Гордость за себя и за сестру распирала. Операция вступила в заключительную фазу. Как только флоты и Келло втянулись в пространственный мешок, он захлопнулся. Из засады вышли флоты в сходу, разя противника. Те не знали, что делать. Враг повсюду. Как такое могло произойти? Понимания у командования Келлов не было. За несколько минут флот Келлов перестал существовать. О нем напоминали только обломки до да подбитые корабли. Победа безоговорочная и полная. Флоты Келлов разбиты. Теперь вставал вопрос, что делать с подбитыми кораблями? Уничтожить или отпустить? Полка о двух концах. Отпустишь, придет новый флот. Захотят реванша. Не отпустишь. Все равно флот придет выяснить, что стало с флотом вторжения. Возможно, доклад о разгроме уже ушел к командованию Келлов. Великодушие всегда поощрялось. Лучше я их отпущу. Наладил связь на волне Келлов и объявил через переводчика, что битва закончена. Келлы проиграли и могут убираться домой в свою систему. В случае повторного нападения так легко не отделуется. Последует удар возмездия. Ответа не ожидал, но он пришел. «Лучше бы ты нас добил. Позор хуже смерти. До вершин начатое». Приглашенные сидели под впечатлением. Реконструкция событий увела их в далекое прошлое. Наконец император задумчиво проговорил. Оказывается, кварты в прошлом имели много врагов. Тормы, оры, сильные цивилизации. С тормами мы справились благодаря цепи благоприятных событий. А кварты воевали с ними и с орами еще в старой галактике. Как она называлась? да, Андромеда. Любопытно. У меня такое чувство, что мы их недооцениваем. Что думаете по этому вопросу, Фер? Не торопясь и поворочившись на своем кресле, более всего для того, чтобы сделать паузу и подготовить ответ, Фер заговорил. Вы правы, император? Прошлое скрывает многое, толще времени хранит много тайн. Свое происхождение мы тоже не помним. Оно затеряно в веках. Пока ответа нет, в материалах прямо не говорится, что мы потомки землян. Что же касается квартов, то, несомненно, одно. Они требуют пристального внимания и осторожности. Мне иногда кажется, что они знают, как бороться с тормами, но что-то идет не так. Проявляйте предельную внимательность и осторожность цивилизации квартов. Они недалеко ушли от тормов, тоже насекомые, правда, без коллективного разума. Зато имеют по три мозга. Неспроста. Мы до конца не знаем, на что они способны. Слушаюсь, император. Ферр слегка склонился к императору, имитируя поклон. Тот осмотрел еще раз присутствующих, самых близких и доверенных высших чиновников государства. «На сегодняшний момент у нас нет внешней угрозы. Мы ее имитируем и будем продолжать это делать. Троп и вы, маршал Квотов, займитесь этим вопросом». Троп склонил голову в знак повиновения, но все-таки произнес. «У нас есть незаменимый специалист по вопросам общения с тормами, Лок Торсон. Его опыт пригодился бы в этом вопросе». Но его, к сожалению, что-то давно не видно. Император бросил недовольный взгляд на тропа. Ничего не поделаешь. Такой вопрос должен прозвучать когда-нибудь. И вот прозвучал. Отвечать на него преждевременно, но и тянуть не стоит. Полуправда. Вот что сейчас нужно. Вы правы. Лока Торсона действительно не хватает. «Он сделал большое дело. Я его отправил с миссии к Верховной Королеве, и до сих пор он не вернулся». «В чем дело, понять не могу», — сокрушительно покачал головой император. «Со стороны жест выглядел очень натурально и убедительно». «Лок Торсон найдет выход. Думаю, что Верховная Королева оставила его при себе». «Зачем он ей?» «Ну как же, в качестве заложника». Тормы отличаются вероломностью и непоследовательностью. Если так, то очень жаль. Торсона нам всем очень не хватает, но будем надеяться на лучшее. В душе император ликовал. Ситуация разрешилась естественным путем, и теперь ничего придумывать не надо. Начальник управления по артефактам находился здесь же, занимаясь аппаратурой, которую установили для просмотра в тронном зале. Император посмотрел на него. «Митл, когда можно ожидать следующую часть повествования с древнего звездолета? У нас произошел существенный прорыв в расшифровке информационных кристаллов. Удалось полностью расшифровать все. Объем огромный, смотреть придется пару дней. Там и о Солнечной системе». И о том, как земляне пытались спасти свою цивилизацию. «Отлично. Когда материал будет готов?» «Он почти готов. Через пару дней можно просмотреть». Порадовал. «Вот как нужно работать. Через два дня в это же время всех жду на просмотр материалов. Посмотрим и решим, что делать. События там разворачиваются все интересней». На этом совещание закончилось. Приглашенные разошлись под впечатлением увиденного и услышанного. Два дня пролетели незаметно. В назначенное время собрались у императора тем же составом. Митл, готовы к демонстрации? Да, император готов. Приступайте. Конец четвертой книги.